Глава 5 Призрак. Я пробрался обратно в кошачий штаб, лег и оглядел свой новый дом перед тем, как закрыть глаза и уснуть. И если Марис наверняка видел в своем сне Монна Лизу, то мне снилось совсем другое. Во сне вокруг меня была черная пустота. Я сидел перед картиной из усадьбы, портретом дамы с кошкой, единственным светлым пятном в этом странном месте. Вдруг послышался голос Клеопатры. «Винсент? Винсент!» И я увидел, что рядом с нарисованной кошкой сидит живая, Клеопатра. «И до чего же все таки они похожи?» «Я знаю, ты мечтала обо мне задолго до нашей встречи», — сказала Клеопатра. «А я мечтала о тебе», — добавила она голосом, полным любви. В темном пространстве над нами одна за другой начали загораться звезды. Я огляделся. Теперь мы с Клеопатрой сидели на крыше под звездным небом. Перед нами простирался невероятно красивый город. Откуда-то заиграла торжественная музыка. Весь мир... «У наших лап, Винсент», — прошептала Клеопатра. «Ты же заберешь меня в далекие края?» «Конечно, заберу», — с готовностью заверил я красавицу. «Туда, где тебя не найдут?» — продолжила кошка. Я заволновался. «Не найдут? А почему меня должны искать?» «Потому что ты помогаешь мыши погубить Монна-Лизу!» Вдруг услышал я голос Галлона и вздрогнул. Вместо Клеопатры рядом со мной сидел Галлон. «Ты предал нас, Винсент!» — воскликнул он. Пространство вокруг внезапно стало закручиваться, размазываться, но я все еще слышал его. «Ты предал своих друзей, Винсент!» «Винсент!» Я проснулся от голоса настоящего Галлона и резко вскочил. «А что случилось?» «Вставай! У нас экстренный сбор!» «Экстренный? А где все?» Я огляделся. «Как где? Ловят мышь!» — заявил Галлон. «Мышь?» — вскрикнул я. «Вперед!» — скомандовал Галлон и выбежал за дверь. Я устремился за ним. «А как вы нашли мо... ну, в смысле, мышь?» — На бегу спросил я. Галон ответил. «Мармелад обнаружил на складе свежие следы». Впереди показалась дверь склада, где стоял клавесин. Галлон резко затормозил и на цыпочках протиснулся в щель между дверью и косяком. Я заглянул в хранилище и с ужасом увидел, что коты крадутся к клавесину с нескольких сторон, в то время как Марис безмятежно спал внутри музыкального инструмента, подергивая лапками. Марис, шепотом позвал я. Все коты, как по команде, повернулись в мою сторону. «Что ты там сказал?» — Галон уставился на меня с подозрением. Я судорожно пытался придумать убедительный ответ. «Я... я... я сказал, Мо... молодцы, что выследили для меня мышь. Смерть ей!» Как можно громче сказал я и с диким воинственным рыком понесся клавесину. Подпрыгнул, приземлился на клавиши, мелкими прыжками стал выбивать мелодию и тихонько напевать. Марис, если ты там, то скорее беги, быстро ноги уноси!» «Что ты делаешь?» — удивился Галлон. Я прекратил играть и ответил. «Это просто охотничий трюк. Мышь надо оглушить, а потом...» Но меня вдруг перебил Макс. «Слышали? Вот что значит настоящий охотник на мышей. Поможем ему!» Батон и баллон запрыгнули на клавесин и кряхтя подняли крышку. Макс заглянул внутрь. Я зажмурился, не в силах видеть то, что вот-вот должно было случиться. «Мыши нет!» Услышал я голос Макса. Баллон и батон подтвердили. «Нет». «Так откуда же взялись следы?» Удивился Галлон. «Наверное, это были следы той мыши, которую я вчера съел», выдвинул предположение я. В глазах Галлона светилось недоверие. Кот прошипел. «А ты ее точно доел?» «Конечно», — заверил я. «У меня всю ночь урчал живот». Коты с недоумением переглянулись. «Что ж, все понятно». «Расходимся, ребята», — скомандовал Макс. «Все молодцы». «А если мы мышь все-таки вернется?» — не унимался галлон. «Выставим до утра караул», — предложил Макс. «Сегодня будет дежурить...» Вся команда с энтузиазмом принялась разглядывать стены и собственные лапы. Никто не горел желанием караулить склад всю ночь. «Ты, Винсент», — решил вожак. Я все еще пытающийся понять, куда же делся Марис, вздрогнул. «Что?» «Заступаешь прямо сейчас», — кивнул Макс. «Смотри, не засни!» — напутствовали меня остальные коты и направились к выходу. Я проводил их взглядом, даже подбежал к дверному проему, чтобы точно убедиться, что они ушли, а затем бросился к клавесину. Марис, Морис, ты здесь? Выходи, они ушли!» Но внутри музыкального инструмента было пусто. «В это время Марис! В страхе полз по старой ржавой трубе, где-то между стенами, и бубнил про себя недавнюю песенку. «Ты скорее, скорее беги, быстро ноги уноси!» Мышонок оглянулся, чтобы проверить, нет ли за ним погони, и не заметил, что труба свернула вниз. «Ой! Ой-ой-ой!» Морис попытался удержаться, хватая лапками воздух, но ничего не вышло. А! Закричал мышонок, сорвавшись вниз. Марис влетел в странную комнату, заваленную старыми игрушками, коробками, тряпками и еще каким-то непонятным хламом. Мышонок шлепнулся прямо на куклу неваляшку, которая начала раскачиваться, издавая звук, напоминающий перезвон колокольчиков. Морис попытался удержаться на лапах. но упал в вагон игрушечной железной дороги от толчка состав пришел в движение и помчался по рельсам ускоряясь с каждой секундой Марис огляделся и увидел что впереди рельсы заканчиваются а дорога обрывается на краю стола а завопил он поезд рухнул но морис в последний момент успел спрыгнуть и приземлиться в старинную подвесную люльку. «Ох!» — выдохнул он с облегчением, но, повернув голову, увидел улыбающуюся морду кота, лежащего рядом. уи взвизгнул Марис, в ужасе подпрыгнул и стал карабкаться вверх по веревке, одной из тех, на которых висела люлька. От беготни Мариса колыбель начала крутиться. Старые веревки не выдержали и лопнули, и вся конструкция вместе с мышью и котом рухнула вниз. Ударившись об пол, люлька перевернулась на бок, и из нее выкатилась большая китайская ваза с слепной мордой кота. Ее-то и испугался Морис. И это была именно та ваза, в которую, по рассказам Макса, коты героев в прошлом заточили призрака Эрмитажа. Мышонок, который распластался на вазе, вскочил на лапки и побежал, стараясь удержать равновесие. Ваза покатилась и уперлась в спину заводного медведя, с торчащим между лопатками ключом. От удара ключ закрутился, заводя мишку. Голова игрушки повернулась, а лапы со скрипом задвигались. Бонжур, банжур! Механическим голосом произнес медведь, напугав Мариса до чертиков. Бонжур, добрый день, французская! Мышонок в ужасе свалился с вазы, и она покатилась за ним, словно огромный каменный шар. Марис бежал так быстро, как только мог, но путь преградила стена. Еще чуть-чуть. и ваза припечатала бы несчастного мышонка. Но в последний момент Марис подпрыгнул и повис на кранике трубы, тянущейся вдоль стены. Ваза врезалась в стену, а кран под весом Мариса повернулся. Мышонок ловко запрыгнул на трубу, прополз по ней вверх и исчез в щели между кирпичами. В комнате послышался гул. Краник начал подрагивать. Затем дрожать все сильнее и сильнее, и, наконец, бам! Кран сорвало, и из трубы ударила струя воды. Она попала прямиком в вазу и сшибла с нее крышку. Сначала ничего особенного не происходило, но затем из вазы начал выплывать синий дымок. Он поднимался выше, обретая смутную форму. Наконец дым превратился в странное облачко с кошачьей мордой призрака Эрмитажа. Призрак скользнул в сторону стены и исчез. В это время коты мирно спали в своем штабе и не видели, как сквозь стену просочился призрак. Он пролетел над ними, осматриваясь, а затем устремился прочь из комнаты.